Глава восьмая. Что мы делаем с тенями? К концу дня ящики для хранения пусты, каждая безделушка красуется на своем месте, и каждая крошечная лампочка в доме светится оранжевым. Настольные лампы покрыты черными кружевными абажурами, а на каменных полках развешаны оранжевые гирлянды. Тыквы, смешные ведьмочки и фигурки привидений — расставленные по всем доступным уголкам. Светящиеся гирлянды в виде фонариков обвивают перила главной лестницы. На каждой плоской поверхности стоит конфетница, ожидающая, когда ее наполнят шоколадом, карамелью и кислыми конфетами. Наконец-то в поместье снова чувствуешь себя как дома. Я поручаю Мэтью разложить треугольные леденцы по крошечным тарелочкам, и расставить их в спальнях моих сестер. Пока же он занят, бегу на чердак, хватаю таинственную книгу и кладу ее в холщовую сумку, пряча под грудой искусственной паутины и тыкв из шерсти. «Ужин будет около семи», — говорю я Мэтью, когда мы возвращаемся в домик привратника. Мерлин радостно мяукает нам из кухни. «Мне нужно кое над чем поработать». Я неопределенно машу рукой, надеясь, что он не станет задавать лишних вопросов. «У меня тоже есть кое-какая работа», — отвечает Мэтью, загадочно улыбаясь. Увесистый том буквально прожигает дыру в боку моей холщовой сумки. Я оставляю Мэтью на кухне и спешу в свою комнату. Мэрлин бежит за мной. Дожидаюсь, пока он юркнет внутрь, прежде чем запереть дверь. «Не могу рисковать, чтобы меня прервали», — Заговорщически шепчу я ему. Он запрыгивает на кровати и смотрит на меня. Его оранжевые глаза светятся в темноте комнаты. Сделав несколько глубоких вдохов ради успокоения нервов, я вываливаю содержимое сумки на тканное одеяло. Мерлин недовольно пищит, пока вокруг него падают шерстяные тыквы, паутина, иголки, нитки и обрывки бумаги. Наконец, с мягким стуком кожаный том приземляется на мою кровать. Я нетерпеливо хватаю его и открываю на первой странице. Мои глаза расширяются при виде мерцающих красных чернил. Слова вернулись. «Король, что внизу, больше никогда не узнает моих секретов». Сибил Гудвин. Теперь, когда я уже видела мамину подпись, шок от горя не такой сильный, и я сосредоточиваюсь на предложении выше. «Король, что внизу». Имя, которое Маргарет Халливал произносила в моем сне. Имя, которое, как я думала, сочинило мое подсознание. Я снова осторожно провожу кончиком указательного пальца по словам. Чернила холодные и размазываются по бумаге. Я быстро отдергиваю руку и смотрю, как красная жидкость растекается по первой странице. Точно как тогда, в поместье. Она расползается по краям тома а затем исчезает, словно впитываясь в бумагу. Я в изумлении смотрю на пустую страницу. Есть способы выпытывать секреты у людей. Все, что мне нужно сделать, это приготовить мамины спагетти «Раскрой свои тайны». Одна порция, и любой поделился бы со мной своими самыми сокровенными мыслями. Но книга с секретами. Я никогда не встречала ничего подобного. И нельзя же заставить книгу есть спагетти. Я зажигаю свечу, которую держу на табурете возле кровати. Пламя шипит, отбрасывая тени по всей комнате. «Может быть, там есть какой-то ключ?» — говорю я Мерлину. Он поворачивает голову, его бубенчик издаёт тихий звон. Я подношу книгу к свече и переворачиваю снова и снова, осматривая переплеты швы в поисках какого-нибудь потайного отверстия, которая вернет чернила на место. Обложка пахнет настоящей кожей. Бумага внутри толстая и шероховатая. Но с чисто технической точки зрения в ней нет ничего необычного. Я несколько раз закрываю и открываю книгу, прикидывая, сколько времени потребуется, чтобы вернулись красные чернила. Но почерк моей матери больше не украшает страницу. — Ну, это провал, — бормочу я, Сажусь на кровати и принимаюсь думать. А сама все вожу по корешку книги на случай, если что-то пропустила. Мерлин утыкается лбом в мою руку. «Может, пришло время пустить в ход тяжёлую артиллерию, а, приятель?» — спрашиваю я кота, когда его шершавый язык щекочет кончики моих пальцев. Я оглажу Мерлина по голове и кладу книгу на одеяло. Затем подхожу к маленькому туалетному столику и выдвигаю ящик с фальшивым дном. Среди пакетов с редкими травами и пыльных кристаллов спрятана цепочка с молочно-бледным мерцающим кулоном. Это лунный камень в кружевой латунной оправе, талисман, который особенно хорошо распознает различные формы магии. В зависимости от ее типа он светится разными оттенками. «Селеста подарила его мне в прошлом году на мой тридцатый день рождения». С тех пор, как сестра добилась успеха в мире знаменитостей и влиятельных людей, ее подарки стали довольно экстравагантными. До этого момента я никогда по-настоящему не находила кулона применения, разве что носила в качестве изысканного украшения. Я возвращаюсь к кровати, сжимая его в руках. Лунный камень свисает до земли. Открываю книгу и осторожно кладу талисман поперек чистой первой страницы. Не успевает сердце отсчитать и трех ударов, как молочно-белый камень начинает темнеть, сначала приобретая очень бледный оттенок, а затем быстро становясь рубиново-красным. Магия крови. Воздух с шумом вырывается из моих легких. Я хватаю талисман и делаю защитные пасы у груди, прежде чем спихнуть книгу с кровати. Та падает на пол обложкой вверх, несколько желтых страниц загибаются внутрь. Лунный камень в моих руках приобретает тускло-зеленый оттенок лесной чащи, реагируя на мою природную магию. Все еще не в силах отдышаться, я прижимаюсь спиной к двери спальни, уставившись на том, что, черт возьми, книга насквозь пропитанная магией и кровью делала в доме моей матери. Что она скрывала? Раздается быстрый и настойчивый стук в дверь. Кейт, все в порядке? Доносится до меня взволнованный приглушенный голос Мэтью. Боже, ну почему этот мужчина никак не оставит меня в покое? Да, все в порядке, откликаюсь я. Открываю дверь и вижу его удивленное лицо. Мэтью тут же принимается сканировать взглядом темную комнату, но я вынуждаю его отойти и быстро закрываю за собой дверь, пряча лунный камень в карман брюк. Ужасно хочется оказаться подальше от страшной книги. Мэтью хмурится. «Я услышал какой-то шум. Ты уверена, что с тобой все в порядке?» спрашивает он. «Абсолютно». Я нечаянно сбросила с кровати сумку. Она была набита под завязку украшениями для коттеджа, так что довольно сильно грохнулась об пол. Мэтью хмурится ещё сильнее. «Кейт», — говорит он, наклоняясь ко мне, — «я задерживаю дыхание. Если бы я сказал тебе, что мне можно доверять...» Ты бы поверила, несмотря на то, кто я, несмотря на то, откуда я родом. Он пристально смотрит на меня, оценивая или выискивая во мне что-то, а что, сама не знаю. Я начинаю краснеть под его пристальным взглядом. Это была просто сумка, упрямо повторяю я. Не давая ему возможности ответить, отворачиваюсь и направляюсь в гостиную. Я хочу забыться на своей кухне, и не думать обо всех видах запретной магии, которая ненароком привлекла в свой коттедж. Приютить некроманта — это одно. Атлантический ключ не может наказать меня за то, что я чту свой долг. Но владеть Томом, защищенным магией крови, это совсем другое. Хотя, если так прикинуть, возможно, это не совпадение, что я нашла такую книгу на следующий же день после появления Мэтью. Может, он стоит за происходящим? Может, каким-то образом подбросил ее на чердак? От этой мысли у меня по коже бегут мурашки. «Я думала приготовить что-нибудь на скорую руку на ужин». Бросаю я через плечо. «Ты вообще есть хочешь?» Вопрос звучит слишком громко. Я слышу нервозность в собственном голосе. Но замираю, когда подхожу к столу. Хрустальная тыква моей матери, та, которую я разбила на чердаке, Мерцает в свете лампы на одной из тарелок совершенно целая. Только отломленный зеленый вьющийся стебель лежит в сторонке. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть поближе. Бока тыквы совершенно гладкие. Каждый крошечный осколок вернулся на свое место. Я оборачиваюсь. Матью стоит в дверях, наблюдая за мной. «Ты это сделал?» — спрашиваю я шепотом. Он кивает. «Как?» Я думала, ты не силен в созидании. Так и есть, — подтверждает он. Но исправление сломанного — не акт творения. Фрагменты уже существовали в природе. Один из первых уроков магии теней — научиться обращать разрушение вспять. Я смотрю на него, а потом на хрусталь. Но зачем ее чинить, — спрашиваю я. Моя рука дрожит, когда я провожу пальцами по боку тыквы. Мэтью наклоняет голову, как будто ответ и без того очевиден. «Потому что она дорога для тебя», — говорит он. «Мне становится ужасно стыдно. Не могу поверить. Минуту назад я мысленно обвиняла его в том, что он тайком пронес запретную магию в дом моей матери». Мэтью заходит на кухню и встает рядом со мной. «Я оставил последний кусочек тебе», — говорит он, указывая на степель. Я вопросительно смотрю на него. Он отвечает понимающей улыбкой. Урок номер два по магии теней. В размещении завершающего фрагмента кроется особая сила. Меня до странного трогает его доброта. На моем рабочем столе хранится маленький глиняный горшочек, наполненный специальным клеем, моей волшебной смесью для починки. Я беру его и прихватываю маленькую кисточку из чашки. Мэтью спокойно наблюдает за мной. Сначала я окунаю кисточку в мерцающую медную жидкость, затем провожу ею по краям спиралевидного зеленого стебля. Нанеся немного клея и на верхнюю часть основы, я соединяю обе части. Тыква, которую я держу в руках, становится теплее. Она нагревается так, что ее становится почти больно касаться. Затем тепло медленно рассеивается. Только когда хрусталь остывает до первоначальной температуры, я убираю руки. Тыква цела. Лишь тонкий бронзовый шрам у верхушки служит единственным свидетельством ее временного разрушения. Матью мягко проводит пальцем по мерцающему краю шва. «Вышло не так гладко, как у тебя, но в воспоминаниях кроется особая сила», говорю я с улыбкой, возвращая ему его же слова. Он тихо смеется. Так стало даже еще красивее, замечает Мэтью. Я смотрю на безделушку и понимаю, о чем он. Бронзовая полоса свидетельство истории тыквы, доказательство того, что она пережила. Мне следовало бы разозлиться на Мэтью за то, что он практиковал магию теней в моем доме, но я не могу, особенно когда результат такой. Я осторожно беру хрустальную тыкву и подношу ее к одной из кухонных ламп. По стенам кухни разлетаются сотни полупрозрачных оранжевых искорок. «Красиво», — говорит Мэтью у меня за спиной. «Не знаю, как тебя отблагодарить, признаюсь я, поворачиваясь к нему. За это и за твою сегодняшнюю помощь». Он улыбается. «Было приятно видеть, как дом снова оживает. Твоим сестрам повезло, что у них есть ты». Мое сердце тихонько ёкает. Мерлин мяукает у моих ног. Я подхватываю его на руки и крепко прижимаю к себе. От него пахнет тыквенным пирогом. «Ты голоден?» Я поворачиваюсь к Мэтью. Мерлин думает, что я обращаюсь к нему и слегка утыкается носом в мою шею. «Умираю с голоду», — кивает Мэтью. «Тогда сядь», — требую я. «Как пожелаешь». С едва сдерживаемой усмешкой он выполняет мой приказ и плавно занимает место за столом. Я осторожно опускаю Мерлина на пол и подхожу к плите, зажигаю комфорки и ставлю кастрюлю с водой. Глаза Мэтью снова сверлят мой затылок. Однако впервые с его появления в доме мне не хочется поспешить прочь и скрыться от столь пристального взгляда. Этот некромант, который напугал меня прошлой ночью, оказался внимательным, отзывчивым и добрым. И немного самоуверенным. Напоминаю я себе с легкой улыбкой. Но совсем успокоиться не выходит. Я вспоминаю вопрос, который он задал перед тем, как я убежала на кухню. Могу ли я ему доверять? Странно. Оказывается, где-то в глубине души мне самой этого хочется. Но, несмотря на всю его щедрость, Мэтью еще многого мне не рассказал. Однажды я доверилась ему и сильно ошиблась. Нельзя также игнорировать то, как он появился у меня на пороге, казалось бы, из ниоткуда, заявив, что ему якобы нужны редкие ингредиенты, но при этом с радостью потратил свой первый день в Ипсвиче на другие дела. Что-то здесь не сходилось. Отвлёкшись, я беру пакет равиоли, упаковку брюссельской капусты и перевязанный шпагатом коричневый сверток с беконом, который купила у мясника несколько дней назад. Задумка — В том, чтобы растопить немного сливочного масла, обжарить на нем бекон и капусту, смешать все ингредиенты и на том закончить. Мне нужно что-нибудь простое, но сытное. Мой мозг не может сосредоточиться ни на чем другом, а это блюдо всегда выручает. Равиоли отправляются прямиком в воду, которая уже закипает, благодаря моим не очень стабильным эмоциям. Я начинаю резать брюссельскую капусту пополам, но мои руки слегка дрожат. Один особенно противный кочанчик упрямо откатывается в сторону. Я издаю разочарованный смешок, когда он выскальзывает из пальцев уже в третий раз. «Дай мне». Я замираю, когда рука Мэтью обхватывает и поддерживает мою в борьбе с несносным овощем. Затем он аккуратно разрезает его ножом пополам. Я оглядываюсь через плечо, и лицо Мэтью оказывается в опасной близости от моего. Он отпускает меня, но не раньше, чем осторожно вытаскивает нож из моей хватки. Я прекрасно управляюсь на кухне. С легким раздражением замечаю я, немного восстановив дыхание. Мэтью улыбается, продолжая нарезать капусту. В этом я нисколько не сомневаюсь. Но хочу и сам внести лепту в процесс, говорит он. Успокоившись, я еще немного наблюдаю за ним. Он быстро расправляется еще с несколькими кочинами. Длинные пряди темных волос падают ему на лицо, когда он смотрит на разделочную доску. А при улыбке на одной из щек появляется небольшая ямочка. Так мило. Уймись, геката!» — ругаю я себя. Вновь вспомнив о идее, я быстро нарезаю мясо кубиками и плюхую щедрый кусок сливочного масла на обжигающую горячую сковородку. Оно тает почти мгновенно, приобретая приятный золотисто-коричневый оттенок. Мэтью бросает туда же разрезанную пополам брюссельскую капусту, и она с шипением начинает обжариваться. Следующим идет бекон. Жир тает, и зелень еще больше покрывается хрустящей корочкой. «Вода от Равиоли", подсказываю я Мэтью. Он зачерпывает половину половника бурлящей воды из кастрюли, и добавляет ее в коричневый сливочный соус, делая тот чуть более текучим. «Готово?» — спрашиваю я. Мой помощник кивает, хватает шумовку и принимается вылавливать равиоли, которые всплывают на поверхность кастрюли. Он перекладывает их на шипящую сковородку, и я ворошу равиоли, чтобы они равномерно покрылись блестящим сливочным соусом. Через несколько минут блюдо готово. Мэтью раскладывает равиоли по отдельным тарелкам, а я выставляю на стол буханку ржаного хлеба на темном пиве и немного медового масла. Мэтью водружает обе тарелки на стол и подводит меня к одному из свободных стульев, галантно его выдвигая. Затем садится рядом со мной и сразу же принимается за ужин. В том, как он ест, есть определенное изящество. Мэтью накалывает на вилку разом равиоли, капусту и бекон, и с удовольствием пережевывает, наслаждаясь всем букетом. «Мне следовало бы постеречься и проследить за тем, чтобы ты попробовала иду первой», — признается он, мельком подмигивая. «Но твоя стрипня слишком хороша, устоять невозможно». «Честно говоря, я немало удивилась такому уровню доверия с твоей стороны», подхватываю я, невольно улыбаясь. «Что ж, тогда мы оба полны сюрпризов», — усмехается Матью. Я почти ждал, что ты вышвырнешь меня, как только увидишь воскрешенную тыкву. Эта мысль приходила мне в голову, но я не хотела показаться неблагодарной, смеюсь я. Он тоже смеется, отправляя в рот еще кусочек. Кроме того, продолжаю я, пожимая плечами. То, что ты сделал с тыквой, не так уж сильно отличается от того, что делаю я, когда кто-нибудь в Ипсвиче обращается ко мне с серьезным порезом или сломанной костью. Мэтью мгновение смотрит на меня, прежде чем заговорить. Остальные члены вашего Ковина думают так же? Или они отвергли бы меня, если бы увидели, что я делаю? Я качаю головой. Каждая женщина в Атлантике хотела бы обладать таким талантом к практической магии. Мое замечание вызывает у него еще один смешок. Надо же сравнить теневую магию с простым практичным ремеслом. «Тогда почему существует вражда между нашими двумя ковинами? – спрашивает он. «Потому что вы не только чините сломанные предметы, не так ли? Теневая магия — это контроль над телами, которые долгое время оставались незанятыми. Или, что еще хуже, воскрешение и порабощение душ, а те следует оставить в покое». Большинство ковинов запрещают некромантию. Но для «Атлантического ключа» это ремесло особенно оскорбительно ведь мы глубоко чтим души предков. Те несколько раз, когда моя мать упоминала о некромантах, она рассказывала мне истории о развращенных колдунах и ведьмах, как те выкапывали кости своих давно умерших родичей, чтобы сделать их могущественными рабами. Она всегда говорила, что магия предков — это дар, который должен передаваться свободно, а не похищаться насильно. Матью над чем-то глубоко задумывается». Я не стану оспаривать вашу точку зрения касаемо упокоенных душ. Но какой вред в использовании того, что они оставляют после себя? Почему нерастраченный потенциал должен пропадать даром? Я качаю головой. Ты не спрашиваешь разрешения? Он поднимает брови. Это весьма спорное предположение. Вдобавок, если я правильно помню, твоя собственная мать редко спрашивала разрешения, прежде чем навязать свою волю гостям. Он прав, и мне это ужасно не нравится. Я не могу найти ответ, поэтому решаю приняться за еду. Блюдо солоноватое из-за бекона и капусты, но эту нотку смягчает мягкий сыр, которым начинены Равиолли. Я медленно жую, наслаждаясь вкусом. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Мэтью после минутного молчания. «Я думаю, что ты поймал меня в ловушку, указав на мое же собственное лицемерие». Признаюсь, я с легкой гримасой. Мэтью откидывается назад и улыбается своей фирменной улыбкой. Впервые я понимаю, что его лицо освещает не обязательно самодовольство, но и веселье тоже. Как будто он радуется и наслаждается всем окружающим миром. Гиката Гудвин, ты совсем не такая, какой я сначала тебя считал, признается Мэтью. Серьезно? А вот вы? «Именно такой, каким я вас себе представляла, мистер Сайфер, лгуя». Он счастливо смеется. «Мне кажется, ты втайне начинаешь испытывать ко мне симпатию». «Думаю, что нет». Снова лгу я. Его это не смущает. Он с удовольствием продолжает есть. Воспоминания о блюдах, которые готовила мать, занимают мой разум. Все браки, которые она помогла заключить, все дети, родившиеся через девять месяцев после того, как она дала будущим матерям кое-что съесть для плодородия. Мама действительно окутала всю Ипсвичскую деревню пеленой собственного контроля. Но она всегда действовала во благо, помогала, исцеляла и защищала. А еще она что-то скрывала. Я прикусываю губу, вспомнив о книге, что сейчас валяется у моей кровати, согнутая и заброшенная, и теплый алый оттенок лунного камня. «Найди книгу своей матери и узнаешь, почему она назвала тебя ведьмой пограничья. Если бы я сказал тебе, что мне можно доверять, ты бы поверила». Я резко встаю из-за стола. Мэтью перестает есть и встревоженно смотрит на меня. «Все в порядке?» — спрашивает он, мгновенно подбираясь и порываясь тоже встать. «Да, продолжай есть». Я поднимаю руку, останавливая его. Он опускается обратно, но не сводит с меня глаз. «Я... я сейчас вернусь». Я выхожу из кухни и направляюсь в свою комнату. Книга все еще лежит на полу, в точности там, где я ее оставила. Мои руки немного дрожат. Совершенно не хочется брать том. «Ты несла его всю дорогу вниз по холму от поместья Геката. У тебя не выросло третье ухо тогда и не вырастет сейчас», шепчу я себе под нос. Тем не менее... Я беру одну из своих шалей со стула, где обычно спит Мерлин, и заворачиваю в нее книгу. Сверток оттягивает мне руки, когда я осторожно выхожу из своей комнаты, внезапно испугавшись, вдруг один неверный шаг, и книга вспыхнет. Или растворится в крови. При моем появлении Мэтью встает из-за стола. Что случилось, спрашивает он. Без сомнения, страх и замешательство отражаются в каждой черточке моего лица. Слова, они идут на ум. Действительно ли я поступаю правильно? Сегодня днем я изо всех сил старалась спрятать от него книгу. А теперь, после того, как он починил красивую стеклянную безделушку и похвалил мою стрипню, готовлюсь выложить ему все как на духу? Я почти отступаю в тень коридора, но наши взгляды встречаются. На его лице нет веселья, только беспокойство. Одна его рука вытянута и чуть касается моей — как будто он инстинктивно хочет поддержать меня. Я слегка подаюсь навстречу его прикосновению, ошеломленное облегчением, которое оно мне приносит. Я нашла это сегодня у мамы на чердаке, признаюсь я, разворачивая шаль. Темная кожа Тома царапает ладони. Я никогда не видела ее раньше. Она была хорошо спрятана. Думаю, даже скована магией. Но я не могу понять, в чем дело. Мэтью хмурится. «Можно?» Он оставляет в покое мой локоть и тянется к книге. «Я позволяю ему взять ее. Мэтью осторожно осматривает переплет, латунную пряжку, корешок. Затем открывает ее на случайной странице и проводит пальцами по бумаге. «Мастерство исполнения впечатляет». «А почему ты решила, что она запечатана магией?» — спрашивает он. «Открой начало». Тихо подсказываю я. Мэтью повинуется и резко вдыхает. Я украдкой бросаю взгляд. Конечно же, алые слова вернулись на первую страницу. «Гвет, магия крови», — шепчет он, глядя на меня. Я торжественно киваю. «Твоей матери?» «Я не знаю, зачем ей это. Какая-то бессмыслица». Но Том явно принадлежал ей. Да и Мэкс говорила о книге. «Что еще это могло быть?» Этот почерк написанный ее рукой, уточняет Мэтью. Я снова киваю. Он делает долгий, медленный вдох. Как ты думаешь, что это, спрашиваю я. Мэтью еще немного изучает книгу, прежде чем снова посмотреть на меня. Я не могу сказать наверняка, что это за книга. Но надписи на обложке ⁇ Серьезная магия. Такую я уже встречал. Простая, но мощная. На странице наложены защитные чары. Только кровь владельца книги может их проявить. Никто другое не в состоянии получить к ним доступ. «Так вот почему чернила исчезают всякий раз, когда я прикасаюсь к подписи?» — спрашиваю я. Матью, вдруг становится бледным, как полотно. Я испуганно отступаю. «Ты касалась этих слов?» — настойчиво спрашивает он. Я киваю, встревоженная паникой в его голосе. Он захлопывает книгу и швыряет ее на ближайший кофейный столик. Я даже подпрыгиваю от неожиданности. А Мэтью снова поворачивается и кладет руки мне на плечи. О, «У тебя же и здесь есть травы, да? Какие-нибудь готовые пасты для вытягивания ядов? На случай, если туриста укусит змея», — говорит он спокойно, но держит пугающе крепко. «Да, конечно», — заикаюсь я. «Хорошо. Тогда сядь и скажи мне, где я могу их найти». Он решительно ведет меня к одному из кресел в гостиной. В кладовой, в конце коридора, у задней стены есть стеклянный шкаф, все антидоты в желтых керамических горшочках. Я даже не успеваю закончить предложение, как он срывается с места и убегает в указанном направлении. Я сажусь внезапно обессилев и лишь улавливаю, как Мэтью торопливо роется в моих припасах. Пока его нет, прислушиваюсь к себе. Голова в порядке, дыхание не затруднено, пульс учащается, но я отношу это не столько к какой-то темной магии, сколько к общему стрессу, вызванному реакцией Мэтью. Не проходит и минуты, как он снова оказывается рядом со мной, притащив несколько моих самых мощных средств в борьбе с отравлениями. Это точно необходимо? Едва не смеюсь я, но затихаю под его совершенно серьезным взглядом. Какой рукой ты прикасалась к чернилам? Тихо спрашивает Мэтью. Я поднимаю правую. Он сжимает ее сначала грубо, но его хватка тут же ослабевает, когда я удивленно ахаю. Мэтью внимательно осматривает мою ладонь и кончики пальцев. Тепло его руки согревает мою, когда он проводит по моей линии жизни. Я вздрагиваю от прикосновения, только сейчас, поняв, какой холодной стала моя кожа. Тебе нужно довериться мне, Кейт, просит Мэтью. Свободной рукой он лезет в карман брюк и достает маленький кожаный футляр, не больше табакерки. Отпускает мою руку на мгновение, чтобы открыть футляр и вынуть лежащий внутри предмет. Маленький, но смертельно острый серебряный перочинный нож с рукояткой из светлой кости. Матью снова нежно сжимает мою руку, не давая мне отстраниться. «Ты не собираешься объяснить мне, что происходит?» Возмущаюсь я, пытаясь высвободиться. Он лишь крепче сжимает моё запястье. Не настолько, чтобы причинить боль, но ровно так, чтобы помешать мне вывернуться». «Магия крови — одна из самых могущественных практик», — говорит Мэтью. «Но ещё и самое жадное. Это необычные защитные чары. В Гведе вообще нет такого понятия, как обычный. В этом ремесле чары и проклятия – две стороны одной медали. Вероятно, ты заразилась». Мне нужно это вытащить. Я немедленно прекращаю сопротивляться. Мэтью выжидающе смотрит на меня, так и держа за руку. Мне удается кивнуть в знак согласия. Он намазывает антисептической пастой всю мою ладонь и кончики пальцев. Сильный аромат эвкалипта обжигает мои ностры. Мэтью подносит лезвие ножа к моей руке и прижимает кончик к мизинцу. Выступает... Крошечная ало красная бусинка. Он порезал меня так бережно, что кровь даже не вытекает из ранки. Мэтью повторяет процесс на безымянном и среднем пальцах. И снова появляются лишь алые бусинки. Его плечи слегка расслабляются. Но когда он нажимает на мой указательный палец, я невольно вскрикиваю. Мою руку пронзает боль, но не от ножа. Обжигающий ледяной холод пробирает меня до костей. Я с ужасом наблюдаю, как из крошечной ранки вытекает густая черная жижа. Глаза Мэтью устремляются на меня, в них мелькает сожаление. Он не тратит время на успокаивающие слова, вместо этого прижимает мою руку к своим губам и шепчет что-то, чего я не могу расслышать из-за стука сердца в ушах. Его дыхание согревает тыльную сторону моих пальцев, а черная жидкость продолжает литься из раны. Мэтью берет нож и делает еще несколько маленьких надрезов под первым. Черная кровь сочится и из них. Он морщится и наносит последний надрез прямо у основания моего пальца, там, где начинается ладонь. Оттуда вытекает несколько капель обычной ярко-красной крови. Все далеко не так плохо, как могло бы быть, говорит мне Мэтью, и его гримаса сменяется облегчением. Инфекция распространилась не очень далеко. Он снова поворачивается к моей руке и продолжает шептать. «Я понимаю, что дело было не в испуге. Мэтью говорит на каком-то незнакомом языке. Может, в алийском? Пока он работает, меня мучит досада на собственную беспомощность. Но делать нечего, остается только смотреть. В какой-то момент кажется, что тени стекают с его рук, и обвиваются вокруг моего пальца, но я моргаю, и морок исчезает. Наконец, все порезы начинают кровоточить красным, а вскоре и вовсе закрываются. Мэтье влажной тряпкой вытирает капельки крови, собравшиеся на моем запястье. Затем он наносит успокаивающий бальзам на всю мою руку. Расторопша и камнеломка. Он нежно втирает мазь большим пальцем в мою кожу. Я наслаждаюсь ощущением тепла, возвращающегося к онемевшей конечности. Но, несмотря на его осторожность, я не могу бесконечно игнорировать боль от порезов. «Позволь мне», — говорю я ему через некоторое время, медленно забирая кисть и набирая успокаивающей мази. Я мягко втираю лечебный крем в кожу, напивая при этом несколько низких нот. Вибрации проходят по всему моему телу, но я направляю их к руке и вздыхаю с облегчением, когда они воздействуют на ингредиенты крема и начинают наполнять ранки намерением и энергией. Матью с интересом наблюдает за происходящим. Как порезы на моей коже превращаются из грубых и открытых в тонкие розовые линии, а затем и вовсе перестают быть заметными. «Потрясающе!» — выдыхает он, когда я заканчиваю. «Поистине феноменально!» Я поднимаю руку, чтобы мы оба могли осмотреть ее. Единственные признаки недавнего испытания — лишь несколько участков вокруг указательного пальца, которые немного краснее прочей области. Но это раздражение скоро пройдет. Матью берет мою ладонь в свою, с любопытством притягивая ее ближе. «Я никогда не умел так идеально манипулировать живой плотью», замечает он. Я качаю головой и смеюсь над его формулировкой. Никто не умеет так отстраненно говорить о коже, как некромант. «Ты когда-нибудь пробовал?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Скорее всего, я принесу больше вреда, чем пользы. Если не предмету, то самому себе. И тем не менее, благодаря твоим уникальным хирургическим навыкам, я делаюсь практически без следа», — говорю я. Более глубокие порезы и раны труднее заживить так гладко. В свечи, есть горстка людей, у которых шрамы примерно как у той тыквы. Я смотрю на хрустальную статуэтку, которую починил Мэтью. Бронзовая трещина сияет в свете свечей. Он не отвечает, просто продолжает изучать мою руку. Его пальцы гладят мои костяшки, большой касается запястья. Кожа после магии, которая прошла через нее стала особенно чувствительной, и от его прикосновения по руке пробегают мурашки. «Чернила попадали на какие-либо другие части твоего тела?» — внезапно спрашивает Мэтью. «Я быстро качаю головой». «Ты клянешься? настаивает он. «Я почти готова закатить глаза и соврать ему, что облизала книгу. Но сейчас не время для шуток. И я не хочу, чтобы этот костяной нож каким-то образом соприкасался с моим языком». «Клянусь, твердо повторяю я». Мэтью какое-то время всматривается в мое лицо, но, наконец, успокаивается. «Хорошо», — говорит он. «Итак, теперь нам нужно выяснить, что твоя мать так отчаянно пыталась скрыть, раз даже прибегла к магии крови». Я в замешательстве качаю головой. Она очуралась запрещенных ремесел даже больше, чем любой другой старейшина. В глазах Мэтью появляется сочувствие. Он все еще держит меня за руку, но уже не так, как прежде. Нет, теперь моя ладонь лежит на его. Наши пальцы почти переплелись. Я нерешительно отстраняюсь. Он смотрит на свою руку и мягко раскрывает ее. Мерлин запрыгивает на стул и встревоженно теребит мое предплечье. «Все в порядке, милый», — уверяю я, подхватывая его и поднося к лицу, чтобы поцеловать в пушистую макушку. Он сразу же принимается громко мурлыкать. Если книга действительно принадлежит моей матери, то, возможно, моя кровь откроет ее. Раньше я только прикоснулась к ней, но крови не предлагала, сообщаю я, почесывая Мерлину шейку. И слава богу, невесело восклицает Мэтью. Если бы ты отдала ей свою кровь, боюсь представить, что могло бы произойти. Это действительно так серьезно? Все-таки у нас с матерью общая кровь? Мэтью качает головой. Гвед так не работает. Кровь уникальна для каждого человека. Твоя попытка обойти заклинание ничем не отличалась бы от моей. Только кровь твоей матери может снять защиту. Я охмурюсь. Это волшебство настолько чуждо всему, к чему я привыкла. Для меня и моих близких родословные и непрерывны. Это наш величайший источник силы. Но мамы больше нет, напоминаю я. «Вероятно, поэтому инфекция и не успела пойти дальше», отвечает Мэтью. «Я едва улавливал окружающую книгу магию, пока не увидел надпись. Она слабая. Будь твоя мама жива и поддерживая на защиту, проклятие могло бы выесть тебя изнутри в течение часа». Я вздрагиваю, внезапно понимая, почему Мэтью так торопился. И все же, зачем моей матери обладать чем-то настолько ужасным? Что было внутри этой книги — «Почему нуждалась в такой усиленной защите?» «Если мы подождем достаточно долго, волшебство, в конце концов, исчезнет?» «Спрашиваю я». «Проклятие?» «Может быть, но не замок. Если у тебя нет знакомых, кто специализируется на снятии заклинаний, эта книга защищена навеки». Ответ приходит ко мне почти сразу. «Уинифред», — шепчу я. «Прости», — переспрашивает Мэтью. «Я поворачиваюсь к нему». Уиннифред Беннет, Она метамагическая ведьма Ковина. Возможно, ей известно, как проникнуть в эту книгу. Не знаю, почему я не подумала о ней раньше. Я пойду к ней завтра. Она живет на ферме за городом. Они с моей матерью были близки, так что, возможно, Уиннифред согласится встретиться со мной, — говорю я ему. Он прищуривается, обдумывая услышанное. — Мы пойдем вместе, если ты не против, — наконец говорит Мэтью, — и улыбается, когда я без колебаний соглашаюсь. На самом деле, после всего, что произошло сегодня вечером, я сама хочу, чтобы Мэтью был рядом. Не уверена, что моя встреча с Уиннифред пройдет мирно. Та и в лучшие времена умела быть взбалмошной. Невозможно предсказать, как она поведет себя, если я приду к ней и обвиню свою мать в использовании запрещенной магии. Но, возможно, Уиннифред совсем не удивится. Я смотрю на обложку Тома. Мне следовало сразу же узнать работу Уинифред по гравюрам на коже. Похожие орнаменты украшают мамину книгу рецептов, навигатор Миранды, звездный атлас Селесты и мой травник. Уинифред — единственная ведьма в радиусе 800 миль, способная создать подобный предмет. Возможно, именно она и сотворила это проклятие. Возможно, моя бедная мать в конце концов ни в чем не виновата. Но в любом случае завтра я столкнусь с самой могущественной ведьмой в Атлантическом ключе. И мне понадобится вся поддержка, которой я только смогу заручиться».